как она их представляла по рассказам и тем, как они выглядели на самом деле. В их главе команды была лидер синей розы, жрица, нёшащая священный символ бога воды, владелица демонического меча Килинерам, Лакиус Альвейн Дейл Аэндра. Красивые черты очаровывали даже её спутницу, и трудно представить её искателем приключений высшего ранга, которыми обычно являются гении боя. На сияна платье Будет выглядеть принцессой, которых представляют себе простоушки, как Нея, эта красавица говорила тем мягким голосом, который соответствовал всем фантазиям Неи. А ней. Спасибо за ваше приглашение. Мы, Синяя Роза, вставшая поприветствовать их Ремедео ускнула, выражая благодарность. Я не могу выразить вам всю признательность за принятие нашего приглашения, уважаемые члены Синей Розы. Это мы почтенны приглашением от паладина с вашими навыками, владельца Святого меча, госпожи Ремедиос Костодио. Обмен приветствиями показал разницу между несколько жёсткой манерой речи Ремедиус в отличие от естественной Лакиус. Казалось, будто та действительно благородных кровей. Ах, да, это я тут должна быть счастлива встретить хозяина Димонического меча. Хм, пожалуйста, присаживайтесь.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 Понятно. Ответ был плоским и бесчувственным, без тени симпатии. Хм, ну хотя это наша вина, мы не перешли к главной теме. Если никто не возражает, может уже начнём? Кроме того, давайте не будем разводить беседы, как какие-то капризные дворяне, хорошо? Давайте поговорим начистоту, если вы не против. Эвелай, сукаризной сказала Лакиус. Эта была магическая заклинательница Эвелай. Под этой маской она обладала мощнейшими заклинаниями, которые она не демонстрировала ни при каких обстоятельствах. У неё очень худощавое телосложение, и ходили слухи, будто она принадлежит к расе, обладающей маленьким телом. Нет, всё в порядке. Я не очень хорошо разбираюсь в сложных взаимоотношениях. Капитан. Ух, ну раз их босс дал своё добро, как поступим мы? Кроме того, как только нам заплатят нужную сумму,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 Они деньги. Хм, можно мы отойдём на минутку, чтобы я могла обсудить это с Густовым. Эвелай отмахнулась, давая понять, что могут делать то, что им надо. Тогда Ремедиус и Густов поднялись и перешли в соседнюю комнату, спальню. Можем пока взять этот кувшин. Гагаран указала на кувшин с водой и стаканы вокруг него, обращаясь к Нее. Почему я? Про себя разозлилась Нея, отвечая слух: "Пожалуйста, Она хотела похвалить себя за свой прекрасный тон и недрожащий голос. Пока Гагаран наливала всем воду, Ремедиус и Густов уже вернулись. Мы заплатим вам деньгами, так что могли бы вы рассказать, что вам известно? Ну вот, подумала Нея. По какой-то причине у неё было ощущение, что Ремедиус, которая жаловалась на расходы на пребывание в гостинице, этого не одобрит, хотя Густов, вероятно, что-то сказал ей.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 Слегка подбросив его в его руке, затем она поймала его и кивнула Эвелай. Вероятно, она пыталась определить, достаточно ли в нём денег, просто подбрасывая его. Хорошо. Тогда я, Эвелай, выражу общее мнение. Хотя, как я уже говорила, требовать всю информацию о IL2 офи, которой мы владеем, это немного слишком. Давайте начнём с того, что произошло в нашей стране. Но для начала я хочу кое-что подтвердить. Ваш Елдвоу выглядит так, верно? Авелая взяла со стола перо и лист бумаги и начала рисовать мазками. Тем не менее, картинка, которую она нарисовала, можно было бы принять за детскую умазню. Ремедио собиралась сказать: "Нет, это не прежде, чем одна из близнеашек схватила бумагу и разорвала её напополам".